Глава 33 Стайеры Пусть уважаемый читатель не думает, что события нагромождаются от страницы к странице, из какого-то садистского интеллектуального желания всех и вся окончательно запутать. Вовсе нет, как раз наоборот. Хочется все изложить относительно ясно, разложить по полочкам и обнаружить суть. Но главное, что помогает нам, людям, понять событийную связность. Это временная координата, протекающая из причинно-следственной зависимости. Так вот, все происходящие здесь действия текут примерно одновременно. Просто они разнесены в пространстве и вроде бы независимы. Однако через то же пространство и связываются друг с другом через некоторое время. Сие препятствия невозможно преодолеть, по крайней мере мне неизвестен способ. Даже если расположить текст книги параллельными колонками, то и это странное построение романа не даст нужного эффекта. Колонки все равно будут читаться последовательно. Так что лучший способ освоить происходящее, это уподобиться тому давнему диктатору. И потихоньку, полигоньку, все вершащиеся случаи нанижутся на нить повествования, составляя красочные гирлянды и бусы. А кое-где, в нужных местах, будут подсвечивать путеводные маячки своим мерцанием создающую иллюзию эдакого устроенного генетического кода. Самое интересное, что и нить, и гирлянды, и сами маячки создаёт и держит включенными ваш собственный разум. создает и держит включенными ваш собственный разум. Воображение группирует его в картинку, могущую разваливаться на калейдоскопические сегменты и тут же соединяться вновь, сияя новыми гранями. Я же, как бы ни бился, сводя свою собственную грилянду в черно-белые закорючки текста, могу только подбавить вам красок в виде неясных расплывчатых пятен. Без подготовленного, желающего напрягаться воображения, эти блеклые пятна так и останутся непознанной зашифрованной структурой. Так что на вас вся надежда. Вглядывайтесь, дешифруйте и, как всякий удачный перевод, Он будет больше отпечатком вашего индивидуального опыта, чем исходной сыроежкой. И если даже первоначальный продукт был не очень аппетитный, только вы под своей черепной крышкой в кипении разума сможете создать нечто кулинарно достойное. А потому, без сна и отдыха, отслеживаем этот, наверное, не всегда правильно размещенный миллион сцепленных буквок далее. Я вам сочувствую и знаю что на дистанции остались только истинные стайеры.